«За удаль крестов не пожалею, За трусость, грабеж и пьянство Семь шкур спущу! Как? Люба вам это!» «Люба, батька, Люба!» Согласно ответили донцы и кубанцы. «В строю, да в бою! Я вам, ваше высокопревосходительство!» как-то государем установлено. А вне строя, да еще у костра, батька-атаман, на том, стало быть, и порешим до конца похода. Вах, мистры, развести сотни по бивакам! Перед броском в рейд по глубоким тылам противника Иосиф Владимирович, как всегда всех выслушивая и ни с кем не советуясь, всеми способами Скалачивал отряд. После демонстрации своей кавалерийской лихости в казаках он был уверен. Они могли обмануть и провести любого командира, но выбранному на поход атаману батьке блюли традиционную верность. Ясность принесла разведка. Словенов вернулся один, доставив записку Цертелева. Азартный князь отправился далее к Шипкинским проходам на свой страх и риск. Устно болгарин доложил, что перевал охраняется турками только на выходе. Турки часто задерживали. Отрывисто спросил Гурко, когда дружиник замолчал. «Три раза. Патруль, часовые на спуске и дежурный офицер отряда охраняющего выход». «Допрашивали. Скорее беседовали». «Беседу вел дежурный офицер в караулке. Чем интересовался?» «В основном вами, ваше превосходительство», — сдержанно улыбнулся болгарин. «Турки убеждены, что вы нацелены на шипкинский перевал, и князь Цертелев не стал их разубеждать. И по этой причине решил сам проверить Шипкинскую дорогу. Да». Там безуспешно пытается пробиться Орловский полк. Нам об этом рассказали турки. Князя интересуют турецкие резервы. Благодарю. Будете представлены к награде. Генерал чуть наклонил голову, отпуская разведчика. Полковник Артамонов позаботится о вашем отдыхе. — К сожалению, на отдых у меня нет времени, — сказал Славенов. К утру я должен ждать князя в условленном месте. Передайте Цертелеву мою просьбу не рисковать понапрасну. С некоторым неудовольствием заметил Гурко. Она касается также и вас. Ступайте. На следующий день Гурко выслал на Хайникиокский перевал авангард под начальством генерала Рауха. Во главе, прикрывшись лишь казачьим дозором, шли конно-пионеры графа Роникера, расчищая и укрепляя дорогу. Никто их не беспокоил. Турок на перевале не было. Зарею 2 июля авангард Рауха вышел из ущелья и внезапно с марша атаковал турецкий батальон, стоявший в деревне Хаинкиой. Летучий отряд ворвался в Забалканье, развернул части и, не давая туркам опомниться, предпринял ряд коротких стремительных ударов. Противник в растерянности метался по Казангской долине, полностью дезориентированный внезапными бросками кавалерийских соединений Гурко. Следом за летучим отрядом, тем же мучительным путем, прошла посланная на поддержку 4-я стрелковая бригада генерала Цветинского оставив для охраны перевала Столетова с двумя дружинами и 26-м Донским полком, Гурко двинул основные силы на Казанлык. Он хорошо понимал, что означает маневренная война в глубоком тылу противника. Не давать врагу опомниться, объединиться, предугадать, куда русские направят свой следующий удар, запутать его, оглушить, посеять панику и, как результат, отвлечь от основной цели рейда. Таков был тщательно продуманный им способ борьбы. Бросая ударные кавалерийские части в глубокий рейд, русское командование отчетливо представляло степень риска, и кандидатура командующего обсуждалась долго и всесторонне. Этот командующий должен был обладать не только военным дарованием, решимостью и отвагой. В самом характере его необходимо было предусмотреть черты, сводящие этот риск к минимуму. Здесь нужен был природный сплав трезвой расчетливости и умение принимать на себя ответственность, способности оперировать малыми силами на Большом театре военных действий и уходить от ударов противника непреклонной воли и полного доверия к подчиненным, выполняющим самостоятельные задачи. В какой-то степени всем этим требованиям отвечал генерал Иосиф Владимирович Гурко. Вскоре заметались не только части турецких войск, резервы и остатки разгромленных гарнизонов, но и многочисленные конные банды башибузуков. Турецкое командование стремилось навязать гурко-партизанскую войну. Сабельными ударами казаков и огнем драгун банды были рассеяны. Лишившись возможности активно противодействовать русским, башибузуки стали вымещать ненависть на мирном болгарском населении. Казаки – кавалеристы, стрелки и дружинники все чаще и чаще встречали теперь сожженные села, изуродованные трупы болгар, зверски замученных женщин. Насмотревшись на это, казаки поклялись в плен никого не брать. — Не слишком ли, станишники, усердствуете спросил Гурко, ужиная у казацкого костра. — Мало, батька! — Отрезал пожилой Исаул. «Кабы они только раненых наших мучили, а то ведь мирных не щадят. Ни стариков, ни мужиков болгарских. Я уж о бабок ихних и не говорю». «Мы такого нагляделись, что сердце запеклось!» Поддержали казаки. «Того и в станице не расскажешь, что глаза наши бачили. Нет уж, батька, по-нашему будет око за око». Глядите, казаки, враг тот, кто с оружием, сказал Гурко. Коль дознаюсь, что хоть одного мирного кто тронул, расстреляю на месте и на родину сообщу. В казаках более не числить, потому как воинскую честь свою опорочил. Тоже и имущество касается, даже если дом турками брошен и хозяев нет. Потому как казаки замолчали и стали переглядываться, генерал понял, что насчет имущества угадал точно. «Взяли дуван!» «Не крутись, Исаул!» «Взяли!» — со вздохом признался Исаул. «Третий день с собой возим!» «Пахомыч, покажи батьке дуван!» Из темноты в освещенный круг костра выступил немолодой казак, В на плечи Несвойственной бурки, Присел На левой руке его Прижавший щекой груди Сладко спал смуглый годовалый мальчик Вот она, казачья добыча Сказал Есаул Турчонок, ласково сказал Пахомыч В доме брошенном нашел Жалко парнишку, пропадает ведь Петькой назвали Хмурое лицо Исаула расцвело теплой умильной улыбкой. Отзывается, лопочет что-то, ручки тянет. — С собой таскаете? — растерянно спросил Гурко. — А кормите-то чем? — Молоко болгары дают, а то кашку лопает. В разнобой оживленный и радостно загомонили казаки. — Так вот, уговор между нас такой, кто цел останется... Тот ему и батька. «Ах, казаки, казаки!» Вздохнул Гурко. «Спасибо вам за работу, за доброту. Только нельзя здесь младенцу. И пуля шальная достать может, и ухода нет, и вообще непорядок. Завтра донесение вести надо. Вот ты, Пахомыч, и отвезешь вместе с ребенком».